Образ Парижа в романе Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». У писателя и журналиста Петра Вайля, родившегося в Риге и умершего в 2009 году в Праге, есть потрясающая книга «Гений места». Точнее, это не книга даже, а произведение странного жанра – представляющего собой гибрид путевых заметок, литературно-художественного эссе и мемуаров. Эта книга — результат путешествий Петра Валя по миру. А гении места» по латыни «гениус лёци» так в римской религии назывался «дух-покровитель того или иного конкретного места» — деревни, горы, отдельного дерева. Это название стало популярным у писателей XVIII века, а сейчас оно чаще всего применяется к человеку, ревностно оберегающему неповторимую атмосферу места. Книга Петра Вайля, опубликованная в 1999 году, стала своего рода культурологическим путеводителем по странам и городам. В ней автор писал, Связь человека с местом его обитания загадочна, но очевидна. Или так, несомненно, но таинственно. Ведает ею известный древним гениус Лёци, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. Для человека того времени главные точки приложения и проявления культурных сил — города. Их облик определяется гением места, и представление об этом сугубо субъективно. В 1964 году, более чем за 30 лет до этого издания, вышла в свет книга Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Это книга воспоминаний американского писателя о его жизни в Париже. Точнее, это тоже некий гибрид мемуаров о 1921-1926 годах, своеобразных отчетов о журналистских поездках, а также эссе о литературной и художественной жизни Парижа. Сам Хемингуэй во введении так характеризовал свою книгу. Если читатель пожелает, он может считать эту книгу билетристикой. Но ведь и билетристическое произведение может пролить какой-то свет на то, о чем пишут, как о реальных фактах. Написанная в основном на Кубе, эта книга отражает состояние возбуждения, в котором пребывал тогда Хемингои. Нужно было любить, чувствовать, пробовать, работать и писать, становиться, наконец, мужчиной, и он чувствовал призвание к этому. И для Хемингуэя Париж того времени стал средоточием эстетического новаторства, местом, где он учился писать и был счастлив, хотя для многих американцев, например, для Фрэнсиса Скотта Фиттжеральда, Париж был гордым излишеств, попоек и пышного декаданса. Еще на рубеже XIX и XX веков Генри Джеймс устами одного из героев своего романа «Женский портрет» настоятельно рекомендовал своим соотечественникам, отправляющимся в путешествие по Европе, в первую очередь посетить столицу Франции. И он характеризовал этот город как отправную точку для последующего духовного и творческого роста. Он писал. Все пути начинаются в Париже. Вы никуда не попадете, если вздумаете миновать Париж. Все приезжающие в Европу должны сначала посетить Париж. Следует признать, что подобный призыв классика литературы США был услышан, поскольку практически все пишущие американцы XX века сочли своим долгом не только посетить Париж, но и пожить в нем а также оставить свои впечатления об этом городе в своих художественных и мемуарных текстах. И одним из первых в Париже побывал Эрнест Хемингуэй. Когда Хемингуэй поделился своим желанием покинуть Америку, чтобы обосноваться в Европе, писатель шервуд Андерсон тоже порекомендовал ему Париж. Плюс он предложил дать Хемингуэю рекомендательные письма Гертруде Стайн или Сильвии Бич, и в них похвалил исключительный талант молодого человека. В результате 8 декабря 1921 года Эрнест Хемингуэй и его жена Хэдли Ричардсон они поженились 3 сентября 1921 года сели на пароход Леопольдина, шедший в Париж. Биограф Хемингуэя Альберик Дардивилье пишет, «В то время Париж, несомненно, был культурным центром всего мира, городом редкой привлекательности и энергетики. Едва выйдя из войны, французская столица переживала теперь один из самых богатых периодов в своей истории». Сезанн, умерший в 1906 году, еще не стал классиком. Пруст только что опубликовал роман у германтов. Пикассо закладывал основы своего кубизма. Жид находился на пике, а О'Кокто судачил весь Париж. Город был полон лохматых коллег, начинающих поэтов, всех видов светских львов и наследниц Софо. Город также привлек себе небольшую общину американских художников и интеллектуалов, стремившихся избежать возвращения к порядку, бушевавшему по другую сторону Атлантики. Акт конгрессмена Волстеда, усиливший запрет на распространение алкоголя и цензуру, был направлен на то, чтобы отслеживать малейшие следы любой непристойности. Для американских художников нужно было искать место где-то вне этого. Например, в Париже, который Эзра Паунд считал поэтической сывороткой, которая одна может спасти английскую литературу от самоубийства и запоздалого разложения, а американскую литературу от самоубийства и раннего разложения. В Париж супруги приехали незадолго до Рождества 1921 года. Они провели первые несколько дней в небольшом отеле на улице Жакоб, а затем поселились в доме номер 74 по улице Кардинала Лемуана, что в пятом округе. Их квартира не имела всех современных удобств. Небольшая и сравнительно темная, она обогревалась печкой, а в качестве ванны у Хемингуэев был лишь большой таз, который прятали в шкафу. Но они были молоды, влюблены, и город раскрыл им свои объятия. Они бродили по нему, поражённые красотой памятников, обаянием книготорговцев и низкими ценами в ресторанах. Надо сказать, что у Хэдли было наследство в три тысячи долларов. При этом зарплата Хемингоя в качестве иностранного корреспондента канадской газеты «Торонто Стар» не превышала 75 долларов в неделю. Но зато у него была полная свобода в выборе материала. Правда, редакция оплачивала только опубликованные статьи. В послевоенном Париже за 1 доллар давали 12 франков — А за 7 франков, то есть за 60 центов, можно было неплохо пообедать. Эрнест Хемингуэй, в отличие от многих богатых бездельников, мог рассчитывать только на себя. Литература денег не приносила, поэтому он просто вынужден был совмещать напряженный писательский труд с не менее трудоемкой работой журналиста. В книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй пишет, что у него был всего один приличный костюм и пара хороших туфель для соблюдения социальных условностей. Денег катастрофически не хватало, и Хемингуэй нанялся работать спарринг-партнером для профессиональных боксеров-тяжеловесов, что позволяло заработать 10 франков за один раунд. Но к 1923 году, когда наследство Хэдли закончилось, они с трудом находили семь франков на обед. Первый сборник «Три рассказа и десять стихотворений», конечно же, потешил самолюбие Хемингоя, но книгу мало кто заметил, да и денег она практически не принесла. Готовя к публикации, восстановленный подлинный текст книги «Праздник», который всегда с тобой, сын Хемингуэя Патрик писал. Новое поколение читателей имеет возможность прочесть опубликованный текст, который является менее препарированным и более полным вариантом оригинального рукописного варианта, задуманного автором, как воспоминание о парижских годах, когда он был молодым, формировавшимся писателем, Об одном из счастливейших Переходящих праздников Счастливейших праздников Чтобы было понятно Это в 21 веке Париж, туристическая Мекка Где все стремятся сфотографироваться На фоне Эйфелевой башни Лувра или Триумфальной арки Но в Париже В 1920-х годах Хемингуэй уходил писать в кафе, потому что в съемной квартире условий для работы не было. Плакал маленький сын, да под окнами неустанно визжала пила лесопилки. Конечно, теперь на стенах этих кафе висят таблички с указанием, что здесь бывал знаменитый писатель, но тогда никаким писателем он еще не был. Он только стремился им стать. И для него Париж не был глянцево-легендарным местом. Для Хемингуэя Париж — это узкие улочки, булыжные мостовые, по которым тарахтят колеса тележек уличных торговцев, крохотные темные ловчонки, холод зимнего дождя, дешевые кафе, съемные квартиры, резкие иногда тошнотворные запахи. В частности, на первой странице книги фиксируется такая картинка. Кафе «Дезематор» было отстойником улицы мухтар чудесной узкой людной торговой улицы, которая вела к площади Контраскарб. Низенькие туалеты старых домов по одному возле лестницы на каждом этаже с двумя цементными приступками в форме подошвы по сторонам от очка, чтобы желез не поскользнулся, опорожнялись в отстойник. Ночью их откачивали в цистерны на конной тяге. Летом, при открытых окнах, мы слышали звук насосов и очень сильный запах. Современный читатель, имеющий свое собственное представление о том, что такое Париж, например, по картинкам в интернете, и поверить не может, что на улице города можно было увидеть пастуха, который дает казу. Но Хемингуэй, в празднике который всегда с тобой, фиксирует знаки времени. Звон трамвая перекликается со звоном колокольчика пастуха. Он дает очень точную картину, в которой прописаны все детали — быт, встречи, еда и так далее. Да, парижская жизнь не баловала Хемингуэя, и все же он вспоминает о ней с ностальгией и юмором. Эти воспоминания оформлены в виде советов из будущего самому себе, начинающему американскому писателю, живущему в столице Франции. Характерный пример такого совета. Когда в Париже живешь впроголодь, лучше всего пойти в Люксембургский сад, где тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. А еще, когда ты голоден, лучше воспринимаются картины в музее. Париж, показанный Хемингуэем, зримый, объемный, почти осязаемый. И, кстати, в своей книге он рассказывает о поисках собственной манеры письма. Например, он пишет.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 Он избегал пышных определений, таких как «потрясающий», «великолепный» или «грандиозный». Он старался писать об обыденных вещах просто, не разыгрывая себя всезнающего Господа Бога. И работал он мужественно и прилежно, не пренебрегая ни удачей, ни социальными отношениями. Зима в Париже заставляла Хемингуэя приспосабливаться. Я знал, сколько будет стоить пучок прутиков для растопки. Три перевязанных проволокой пучка сосновых щепок длиной в половину карандаша и вязанка коротких полежков, которые я должен купить, чтобы согреть комнату. Надо сказать, что холод преследовал Хемингуэя всегда и везде. В его книге читаем. Закончив работу, я убирал блокнот или бумаги в ящик стола, а несъеденные мандарины — в карман. Если оставить их в комнате, они за ночь замерзнут. А что такое зима в Париже в двадцатые годы двадцатого века? Это постоянная забота о покупке хороших дров и угля для камина, чтобы комната быстро не остывала. Что же касается социальных отношений, то о своем знакомстве с Сильви Бич Хемингуэй говорит так. «В те дни покупать книги было не на что. Книги можно было брать в платной библиотеке Шекспир и компании на улице Адеон, 12. Библиотека и книжный магазин принадлежали Сильвии Бич. На холодной ветреной улице это был... Теплый весенний уголок с большой печью, топившейся зимой, с книгами на столах и полках, фотографиями знаменитых писателей, живых и покойных. Фотографии были похожи на моментальные снимки, и даже покойные писатели выглядели так, как будто еще были живы. Усилию было очень живое лицо с резкими чертами, карие глаза, живые, как у маленького зверька, веселые, как у девочки, и волнистые каштановые волосы, которые она зачесывала наверх, открывая красивый лоб, и обрезала пониже мочек, а сзади над воротником коричневого бархатного жакета. У нее были красивые ноги, и она была добрая, веселая, с интересом к людям, обожала шутить и сплетничать. Книжный магазин «Сильвий Бич» был местом встречи всех американских писателей Парижа, местом обязательным для того, кто хотел бы почувствовать биение сердца литературного авангарда. Там восточные ковры были навалены друг на друга, Книги и журналы шли до самого потолка, и там можно было, если повезет, повстречать Жида или Лабро, а также других, менее знаменитых писателей. «Когда я впервые пришел в ее лавку», напишет потом Хемингуэй, «я держался очень робко. У меня не хватало денег, чтобы записаться в библиотеку». Но Сильвия тут же почувствовала шарм молодого человека красивого и застенчивого, который, казалось, пойдет дальше и быстрее, чем любой из молодых писателей, которых она знала. И она предложила ему бесплатную библиотечную карту, которая дала Хемингуэе возможность читать не только русских авторов, но также и Стендаля, Флабера, Мапассана, а еще Томаса Эллиута, олдоса Хаксли и особенно Джойса, великого писателя, с которым он мечтал, наконец, познакомиться. Что касается Джеймса Джойса, то его роман «Улисс» впервые увидел свет во Франции, и там же, в Париже, он работал над своим последним масштабным произведением — романом «Поминки по Фенигану». Хемингуэй регулярно видел его то тут, то там, особенно в пивной Броссери-Лип, что на бульваре Сен-Жермен. Эта пивная, основанная в 1880 году, была излюбленным местом для модных художников, поэтов и писателей, философов и политиков. Джойс часто приходил туда поужинать с семьей. Но он был еще слишком робким и, конечно же, пребывал под впечатлением от славы автора книги «Улисс», которую опубликовала Сильвия Бич. Однако Хемингуэю повезло, и ничто уже не могло устоять перед его обаянием и его интеллектом. Для Джойса это кончилось тем, что они стали друзьями, в особенности же компаньонами по выпивке, а это было искусство, в котором Эрнест уже многим дал бы фору. Но все же главной парижской встречей Хемингуэя оказалось знакомство с Гертрудой стайн которая возглавляла небольшой храм на улице Флерюс, где жила со своей подругой. Биограф Хемингуэя Альберик Дардивилье пишет об этом так. Ее квартира являлась возрождением литературных салонов прошлого века. Там пересекались все, кто имел хоть какой-то вес в живописи и литературе, и репутации, как и карьеры, строились там или обрывались, в зависимости от одного слова или настроения хозяйки. За несколько недель мисс Стайн, восхищенная необыкновенной красотой Хемингуэя, открыла для него двери своей квартиры. С тех пор он стал бывать там часто, как только заканчивал свой рабочий день, чтобы разогреться с ливянкой и получить один из советов, что щедро раздавала хозяйка, которая, по-видимому, любила давать уроки. Она быстро признала в Эрнесте неоспоримый талант и правила его рукописи. Первые месяцы в Париже стали для Хемингоя временем счастливым и интересным одновременно. Двери перед ним открывались одна за другой. Он встретил менее чем за шесть месяцев всех ведущих авторов, живших во французской столице, и пока у него все было хорошо с Хэдли. И он работал, работал, работал. Да, ему были нужны деньги. Но при этом он понимал, что надо биться за каждое слово, узнавать это ремесло, чтобы стать, наконец, писателем. За фасадом этой, казалось бы, простой и понятной жизни Хемингуэй на самом деле жил в постоянном страхе не стать великим человеком, которого он ощущал в глубине самого себя. А для этого имелось лишь одно решение — работа, работа и еще раз работа. Хемингуэй воспитывал в себе серьезное и ответственное отношение к слову и стремился всегда следовать этому правилу, потому что литература, по его мнению, не переносит полумер и несправедливости. Он писал, «Я приучил себя, закончив работу, не думать о том, что пишу, покуда не сяду завтра за продолжение». Так мое подсознание будет работать над этим, а я тем временем, надеюсь, смогу слушать других людей и все замечать, и что-то новое узнавать, надеюсь. И я читал, чтобы не думать о своей работе, чтобы на другой день не оказаться перед ней бессильным». Хемингуэй постепенно приживался, притирался к Парижу, а Париж открывался ему. Бедность не признавалась вообще. Хемингуэй констатировал, мы считали себя людьми высокого полета, а те, на кого мы смотрели свысока и кому справедливо не доверяли, были богаты. Для Хемингуэя очень важны были путешествия. Но Париж оказался для него идеальным портом приписки. Он плохо переносил зиму и предпочитал сосны, покрытые снегом, дождю и парижским платаном. К счастью, Швейцария и Италия находились недалеко, и молодая пара часто отправлялась туда, чтобы покататься на лыжах и отдохнуть от столичной жизни. В мае 1922 года Эрнест и Хедли побывали в Шамби-Сюр-Монтрео, Потом добрались до Милана, пешком, через большой перевал Сен-Бернар. Через несколько недель они оказались в Скио, потом в Фасальте. 26 августа 1923 года Эрнест и Хедли приехали в Торонто, где предпочла рожать жена начинающего писателя. По возвращении в январе 1924 года супруги обосновались на улице Нотр-Дам-де-Шам между бульваром Монпарнас и Люксембургским садом, в едва ли более удобной квартире, чем в первый раз. Их положение, надо сказать, существенно изменилось. Семейная касса была настолько пуста, что Хемингуэй ходил в расположенный в двух шагах сад охотиться на голубей, чтобы прокормить свою семью. Но он успокаивал себя, говоря, что голод хорошо дисциплинирует и многому учит. Он знал, что обязательно должен написать роман. У него было много друзей. Типичный пример. Когда Хемингое захотел купить картину «Ферма» своего друга Миро, ему не хватало почти 100 долларов а это была значительная сумма для молодого писателя. И он обратился к друзьям, и они быстро собрали ему нужные деньги. Вышедший в свет в октябре 1926 года, благодаря ходатайству фитт «Роман и восходит солнце», имел оглушительный успех. В свои 27 лет Хемингуэй стал автором, с которым нужно было считаться. Все его цели были достигнуты. Он встречался с некоторыми из самых крупных писателей того времени, работал, как никто другой, опубликовал два небольших сборника рассказов и стихов, и его первый настоящий роман имел быстрый успех. Итог. Менее чем за шесть лет после своего прибытия в Париж Хемингуэй наконец-то стал писателем. И Хемингуэй был благодарен Парижу, и про него он написал свою ставшую знаменитой фразу. Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой. И вся его книга, о которой идет речь, буквально пронизана восхищением этим городом. Она начинается и заканчивается эмоциональным признанием в любви месту, сделавшему из талантливого журналиста великого писателя. Париж стал для Хемингуэя не только вторым домом, но и серьезной школой, в которой он учился терпеть нужду и разбираться в том, что такое хорошо и что такое плохо. Именно в Париже он нашел интеллектуальные и духовные источники для творчества. В этом городе его эмоции, тесно переплетенные с реальной средой обитания, стали толчком для первых рассказов и романов. В этом городе бедность уступила место удачи, и там чистота юности и любви вдруг испытали на себе жесткий и неожиданный шок от успеха. Ну, а нам Париж подарил писателя мирового уровня. Андре Муруа в книге «Париж», написанной в жанре литературного путешествия, также отмечал особое благотворное влияние, которое всегда оказывала столица Франции на литераторов, а писателей-иностранцев в особенности. И в качестве самого показательного примера данного явления Муруа назвал именно Хемингоея. Сколько великих иностранцев нашли и у себя на родине прием, достоин их гения, только после того, как их признали в Париже. Всем известно, как много открытий в области искусства делается в Париже. Молодой американский художник счастлив, если он может работать на Монпарнасе. Хемингуэй, изнемогавший на Среднем Западе, нашел себя в парижской атмосфере. Париж — одна из интеллектуальных столиц мира. Слова великих Париж никогда не кончается, и воспоминания каждого человека, который жил в нем, отличается от воспоминаний любого другого. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были, как бы он ни изменился, независимо от того, насколько трудно или легко было до него добраться. Он всегда того стоит. Эрнест Хемингуэй, американский писатель